Глава вторая, часть вторая. Интересного мало. Отвечаю излишне резко. Раздражённо, демонстративно скрещиваю руки на груди и шумно сдуваю с лица один из локонов. Женщина может сделать от 27 до 36 выводов в секунду. Остроумит Дорофеев. У него просто глаз дёргается, или он действительно подмигивает мне? Его шутку раскатистым хохотом подхватывают братья Соколовы. «Понимаю, что мне этих четверых так просто не обойти. Главное — не разрывать зрительный контакт с Воронцовым, а то почуют слабину и мигом набросятся». Он смотрит на меня в упор, глаза в глаза. И теперь уже широкая улыбка обнажает его безупречно белые зубы, а тихий смех разряжает напряжённую обстановку. Глеб подаривает меня взмахом одной из бровей. Эффектно. А потом с ироничной отстранённостью в голосе произносит. «Так и быть. Беги». С этими словами он делает полшага в сторону, пропуская меня. Воронцов не просто уступает, он смеётся над моими детскими страхами. Вопреки здравому смыслу, мои ноги остаются на месте, будто вкопанные. «Тебе не кажется, что это слишком?» Мой голос звучит особенно дерзко. Будучи в таком вот взвинченном состоянии, отдел мозга, который отвечает за самоконтроль, у меня просто отключается. «Хоть убейте, не могу понять, чего вы вчетвером пытаетесь добиться!» Близнецы Соколовой дружно хмыкают. До сих пор не могу разобраться, кто из них Игорь, а кто Олег. Женька Дорофеев усмехается. Однако, как по команде, все трое прячут руки в карманы брюк, Тем самым намеренно акцентирует моё внимание на полной безобидности своих намерений. Серьёзно? Парни шутят, я лишь наблюдаю. Небрежно роняет Глеб. Он отступает на шаг, увеличивая расстояние между нами, словно ему, как и мне, становится мало воздуха, когда мы вот так находимся рядом друг с другом. Как жизнь? Расскажешь что-нибудь о себе? Смотрим друг на друга внимательно. Пробирает до мурашек. Закончила МГИМО по специальности «Зарубежные регионы ведения» с отличием. Затем пришлось столкнуться с трудностями готичной языковой программы в Пекине. Потом с убийственной производственной практикой в Росатоме. Женька Дорофеев восторженно присвистывает. «Вот это да». А мне тут же становится не по себе, потому что несколько лет назад Андрей буквально вынудил меня оставить работу и засесть домохозяйкой. Об этом молчу. Замужем? Да. Невероятно счастлива. С этими словами я боком протискиваюсь между мужчинами. Сама того не желая, добавляю. Ещё увидимся. вылетаю в злосчастный туалет, как ошпаренная. Хотя почему как? По ощущениям, всё моё тело будто бы обдали кипятком. Причём не только снаружи, все внутренности горят. Сердце то стучит через раз, то напротив набирает просто запредельную скорость. Моё дыхание становится рваным, прерывистым, словно я обожжённым горлом стараюсь хватать холодный воздух. А в голове всё крутятся и крутятся мысли, а сознание испепеляют эмоции, которые по умолчанию должны быть давно и безвозвратно отключены. Нелепо. Ведь ещё несколько часов назад я была совершенно убеждена в том, что мне ни за что не развидеть тот отвратительный эпизод с изменой Андрея. А теперь вынуждена признать, что адовой компашке без особого труда удалось мне в этом помочь. Открываю кран с холодной водой и сую под струю руки. Только когда они совсем коченеют, прикасаюсь ладонями к полыхающим щекам. Разглядываю своё отражение в небольшом зеркале над раковиной. Пара прядей светлых волос, выпавших из высокого аккуратного пучка на голове, обрамляет лицо, акцентируя внимание на высоких скулах. Аккуратный носик, слегка припухшие губы, нервный румянец на щеках, но главное — большие глаза серого цвета с золотистыми вкраплениями, которые в данный момент невероятно блестят. На редкость хорошо выгляжу, С губ срывается невесёлый смешок, который едва ли заглушает зудящий внутренний голос. И что теперь? Скорее из мазохистских соображений, иначе не объяснишь, достаю и включаю телефон. Уже через секунду он начинает навязчиво вибрировать входящим вызовом, а на его дисплее отображается фотография моего улыбающегося мужа с подписью «Любимый». Никогда особо не интересовалась, а как в его телефоне подписана я. Вполне возможно, что секретарша — это Геннадий Валентинович, ЖЭК, может быть, слесарь Витя или, простенько, неизвестный номер. Это же так легко — просто нажать, отклонить и избежать от разговора. Вот только куда бежать? Молча принимаю входящий. В динамике крепко ругается Андрей. «Ты где, мать твою?»